что, я уверен, в самом низу лежал чек за устрицы, съеденные и оплаченные самим Гендриком Гудзоном. У Сайфера была особая, роднившая его с Наполеоном III, и пучеглазым окунем, способность заволакивать свои глаза пеленой, отчего окна его души делались непроницаемы.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 Едва войдя, вы уже знали, что сейчас увидите ее колоссальную фигуру, маячащую в сизой тучи прогорклого чада, точно так, как с уверенностью ожидаете, что сквозь плывущие над Гудзоном туманы появятся палисады, отвесные скалы на западном берегу Гудзона. Здесь в облаках пара отваренных овощей, ароматы бесчистных порций ветчины с. Среди грохота посуды, звона ножей и вилок, Возгласов спешный заказ, криков проголодавшихся И жуткого шума насыщающихся. В жужжащих крылатых созданий, завещенных нам фараонами, Милли величественно расчищала себе путь, Как огромный лайнер, рассекающий волны Среди пирог с вопящими дикарями.